Глава 13. Лана усадила вялую подругу в самый уютный уголок кухонного диванчика, за право устроиться, в котором они с Кириллом постоянно воевали. Поставила перед ней тарелку с вальяжно раскинувшейся на ней отбивной, подпираемой горкой жареной картошки. Рядом кокетливо поблескивала фарфоровым боком мисочка с греческим салатом. Пыхтел крупнопорезанный свежайший хлеб, подмигивала в бокале мартини. «Ну, какие могут быть мрачные мысли и воспоминания в присутствии подобного натюрморта?» «Тут главное скатерть слюной не залить. Как делает это с Полом, Тимыч?» «Давай-ка сначала поужинаем, а потом ты расскажешь, что случилось, ага». Ланна устроилась рядышком на диванчике и всунула подружке в руку вилку. «Ну давай, попробуй. Оцени в очередной раз мой кулинарный талант. Посмотри, какой классный отбивную я зажарила». Оснева сфокусировала заплаканные глаза на румяной мясной корочке, сдрогнула и, зажав рукой рот, выбежала из-за стола. Хорошо, что уютный уголок имел два входа-выхода, иначе все закончилось бы гораздо хуже. Причем при любом раскладе досталось бы сидевшей рядом Лане. Либо на пол опрокинули, либо пострадал роскошный стол. Лана задумчиво разглядывала вкусно пахнущее изобилие, не собираясь ужинать без гостей, когда та появилась в дверях. «Ну, горе луковое!» Девушка озабоченно вгляделась в осунувшееся лицо Осневой. «Давай карись, Кто он? Почему не знаю?» «Ты о чем?» Вяло удивилась та, не делая никаких попыток вернуться к столу. «Ни о чем, а о ком! Судя по твоей неадекватной реакции на вкусное, всегда любимое тобой мясо, ты, подруженка беременна. А я вот не знаю, радоваться за тебя или огорчаться, ведь ты, похоже, совсем не рада этому. И еще!» «Подожди». Лена попробовала улыбнуться, но улыбка пожухлым листом соскользнула на пол. «Я бы в полной мере оценила твое снайперское попадание пальцем в небо, если бы не...» Она запнулась, затем трудно сглотнула, попросила... «Слушай, убери ты это мясо со стола, не то меня снова вырвет». «Хорошо». Пожала плечами Лана, скинув мясо на сковородку и закрыв его крышкой. «Вот убрала. Надеюсь, против картошки и салата ты ничего против не имеешь». «В первую очередь я ничего не имею против Мартини». Осневая села на диванчик и, согнув ноги, свернулась жалобным комочком. Тимка немедленно среагировала на настроение гости, пристроившись рядом и сочувственно заглядывал ей в глаза. «Так вот же бокал. А можно стакан?» «Что? Полный стакан?» «Да». Ленка попыталась залихватски ухмыльнуться, но вместо этого лицо ее перекосило, и она, уткнувшись в сгиб руки, громко зародала. Лана, если честно, растерялась. Совсем. Ее новая подруга вовсе не относилась к кисейным барышням, обильно заливающимися слезами и соплями по поводу и без. Осневая тем и была симпатична подруге, что всегда старалась любую проблему встречать лицом к лицу, не срываясь на истерику. И если получалось, высмеивала проблему. А обсмеянная проблема уже не воспринимается всерьез, и в нее можно смело метать дротики. И вдруг... образцово-показательный приступ бабства, и даже не беременна. Правда, тогда непонятно, почему ее тошнит при виде аппетитного поджаренного куска мяса. Лана решила переждать, пока и всякнет очередное слезоизвержение, периодически подсовывая подруге бумажные платочки. А еще затребованный стакан мартини, который, собственно, и вернул прежнюю Осневу. Правда, для этого Ленке пришлось вцепиться в стакан обеими руками и выцедить его, рискуя откусить кусок стекла вновь застучавшими зубами. Зато буквально через три минуты после принятия ударной дозы спиртного Оснева прекратила рыдать и даже съела немного салата в с картошкой. Потом подняла глаза на Лану и прошептала. «Вадим погиб». «Кто?» – не сообразила та сразу – «Вадим Плужников. Один из нашей компаний, ездивший на север. Славные такие ребята Вадима и Ирина Плужниковы, владельца охранного агентства». Монотонно заговорила подруга, автоматически наглаживая устроившуюся рядом алабайскую мордень. «Да-да, я вспомнила». Лана участвовала, но в то же время с легким недоумением посмотрела на Осневу. «Жалко, конечно, безумно жалко, когда молодые здоровые люди так рано умирают. Но, Ленка, а тебе не кажется, что ты слишком бурно реагируешь на смерть приятеля? Или я чего-то не знаю?» Может, между вами что-то было? Не говори ерунды, поморщилась Лена. Вадька как-то правильно сказал, мой хороший приятель, как его жена Ира и все остальные из нашей компании. Просто, понимаешь, сначала Антон, сегодня Вадим. Не вижу связи, ты уж извини. Антону, как я понимаю, убил местный псих. Или ты хочешь сказать, что и Плужникова убили? Нет, здесь все гораздо банальнее. Вадим попал в аварию, не успел выбраться из машины, взорвался бак с бензином и все. Угли. Там просто жуть какая-то. Лену снова затрясло, губы посинели, Лана торопливо набулькала очередную порцию мартини и подсунула подруге. «На, выпей». «Спасибо». Снова обе руки обняли стакан, снова застучали о край зубы. «Понимаешь, я когда увидела все это, серость, дождь моросит, все вокруг промокло насквозь, а он, он все еще тлеет». «Погоди». Лана озадаченно потерла переносицу. Да что, была там? На месте аварии?» «Была». «Но как? Откуда? Случайно, что ли?» Нет, мне Ира позвонила, ей самой только что сообщили на мобильный, а она боялась ехать туда одна. А зачем вообще жену позвали на место аварии? Для опознания, но это обычно в морге происходит. Лана никак не могла отделаться от ощущения какого-то диссонанса в рассказе подруги. Там на месте аварии спасателям и врачам скорой обычно не до оповещений родственников. А знаешь, взгляд с выплыл. поплыл... Мартини начал, наконец-то, оказывать свое расслабляющее действие. И я только сейчас сообразила, когда ты спросила. Ирке ведь позвонили. Позвонили практически сразу после взрыва. Получается, потому что, когда мы с ней примчались на место аварии, автомобиль еще дымился. А тело Ватьки, оно тоже дымилось. Скрюченная страшная головешка. Ирка, как увидела, сознание потеряла сразу. Ее увезли на скорой, прямо как Тогда Динку, а я осталась опознавать. Пришлось ближе подойти, а там грязь после тушения вот и вывозилась, вымокла, и сажа. наверное, обвачку испачкалась за дело случайно. Голос подруги постепенно начал стихать. Речь становилась все невнятнее. Ладно, Ленуся, не стоит об этом. Лана собралась было убрать бутылку с остатками мартини, но Оснева не позволила. Она допила все до капли, и хозяйке пришлось таки тащить подругу до гостевой комнаты. Никогда еще Ленка так не наклюкивалась, и эта судорожная попытка убежать от реальности немного смутила Лану. Но «Ну не похоже это на Оснева, никак не похоже. Да, страшно, обгорелый труп приятеля, но ведь в объяснение самой себе, что именно ведь...» Девушка так и не смогла. Сейчас бы с Кириллом посоветоваться. Но не звонит Джема в Германию в 12 ночи с малоразумным рассказом. Господин Витки, переполошившись, немедленно сорвется домой. Сорвет сделку и все из-за чего? Из-за непоняток с подругой его любимой девушки? Нет уж, разберемся сами. Золотую медаль в школе и красный диплом в академии не за экстерьер получали, между прочим. И в расследовании кое-что с мыслим. Кто брату когда-то помог, а? Илана, убрав со стола, отправилась в ванную. Джакузи, аромы, свечи отменяются. Устало спать хочется. Теплый душ и в люлю. Утро, говорят, вечера посообразительнее будет. Хотя вечер бы с этим поспорил. Не знаю, как там с мудростью и сообразительностью утро. На ощущение после перепоя оно приносит припогайнейшее. И мыслительный процесс включаться отказывается категорически. Наверное, тот, кто пустил в народ поговорку о приоритете рассвета перед закатом, был абсолютным трезвником. Хотя нет, поговорка-то А. русская, Б. народная. А где вы видели абсолютно трезвый русский народ? Елена Осенева была настоящим представителем своего народа, поскольку совпала с реальностью только после двух чашек крепчайшего кофе, сваренного Ланой по ее любимому рецепту с гвоздикой и корицей. Отбивную девушку предусмотрительно доставать из холодильника не стала, справедливо решив, что свинина с утра в любом состоянии как-то не очень, а уж с нищета. то Зато свежевыжатый апельсиновый сок, тосты, абрикосовый джем, яйцо в смятку что-нибудь да подойдет утомленной мартине-подружке. После кофе понемножку подошло все, и когда взгляд Ленки прояснился настолько, что там на самом донышке стало заметен разум, Лана решила вернуться к вчерашней теме. Ну что, пьянчушка, теперь ты сможешь мне внятно объяснить, что именно тебя вчера так потрясло? Почему шлепнулась туда, где я раньше тебя никогда не видела, в бабскую истерику? Неужели из-за банальной аварии, пусть и случившейся с твоим приятелем, или это напомнило тебе кошмар старским? Если да, то почему? Сама не знаю. Пожала плечами Лена, задумчиво глядя в окно. «Понимаешь, в последнее время не отпускало ощущение надвигающейся беды. Словно кто-то смотрит на тебя, оценивающе, и думает, тебя убить или кого-то другого. Что за бред? Понимаю, как это звучит, но так и было. Я уже хотела к психотерапевту идти, пусть бы лекарства какие выписал. Очень уж мой психоз жить мешает. А почему мне ничего не сказала? Ты и так со мной столько возилась после отпуска моего дурацкого. Грустно улыбнулась него. «Сколько же можно?» Сколько нужно, столько и можно. Лана намазала тост джемом и деловито продолжила. А теперь давай по порядку рассказывай, что с тобой происходило вплоть до вчерашней трагедии.